Действительно ли они согласны или просто боятся высказаться? Айнц оставался не уверен, но, по крайней мере, он услышал их одобрение. Айнц энергично кивнул головой и вынес окончательное решение. «Хорошо. Итак, Цигнеус, подготовь эти планы в течение нескольких дней. То есть, э, пусть будут готовы за два дня». Цигнеус шумом вскинула голову вверх. «Повинуюсь! Безмерно признательно своему властелину за милосердный суд! Благодарю вас от чистого сердца!» «Ох, несравненный король-заклинатель! Прошу, позвольте мне, хильмица Гнеус, и впредь предано служить вам!» «Это так?» Едва ли не вызывающая отвращение страсть Сыгнеус напомнила ему о той девушке из прошлого с пугающими глазами. «Рассчитываю на твою верную службу. Итак, Шалти, прошу, проводи Сыгнеус обратно». «Поняла». Шалти забрала Хильму, активируя функцию кольца, назначавшую целью телепортации поверхность,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 Айн взглянул на Альбеда так, словно затаил на неё обиду. Он был бы в восторге, если бы она позволила ему сохранить эту надежду в своём сердце хотя бы ещё ненадолго. Хм, что что-то не так. Возможно, что тогда...» «Нет, всё в порядке. Итак, как насчёт того, чтобы ты назвала мне истинную цель моего приглашения? Сбора всех стражей это же здесь. и здесь». Альбеда и Демиур переглянулись после этого вопроса.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 Стратегия «Кнутый пряник» название закрепилось как изобретение Айнза по захвату королевства, по сути предусматривало дестабилизацию страны изнутри до той точки, когда граждане королевства Раэстис сильно вожилали бы мирное иностранное вмешательство колдовского королевства. Было ли так потому, что Демиур подключился к разработке плана? План стал все больше и больше звучать так, словно они проворачивали ту же схему, что и в Святом Королевстве. Это была стратегия